знания. Гевин Джонс привык к раздраженным посетителям. А в деле Броукенвилла его и вовсе уже ничто не могло удивить. Но Каролина Родде была абсолютно спокойна для раздраженного посетителя, и это его пугало. Гевин Джонс против воли подумал о ее молодом любовнике и покраснел. Ему стало стыдно за эти мысли, но Каролина ничего не сказала. Он проводил ее в конференц-зал, его собственный кабинет был больше похож на кабинку с картонными стенами, а у Гевина не было никакого желания посвящать коллег в подробности этой запутанной истории. Он присел за стол, а она без приглашения на стул перед ним. «Чем могу помочь?» По его тону должно было быть понятно, что помогать ей он не намерен. Но Каролина только улыбнулась, должен сказать... Что это дело сплошная головная боль, сообщил он. Но на Каролину его слова не произвели никакого впечатления, особенно любопытен коллективный элемент. Каролина стянула перчатки, сложила их и положила на колени. "Вы не понимаете", спокойно сказала она. "Они любят друг друга". Гэвин криво улыбнулся. "Это я понял". "Но тогда в чем проблема?" воскликнула Каролина. "Закон", начал было Гэвин, но она не дала ему продолжить. «Законы существуют для того, чтобы американские граждане могли жениться на нерезидентах и жить с ними долго и счастливо. Да, согласился Гевин, но тут мы имеем дело с коллективным заговором, в котором замешан весь город». «Каролина пожала плечами». «Тогда арестуйте нас», — сказала она. «Джен, Энди, Карла, Джорджа», — она пересчитала по пальцам. «Потом еще есть Клэр, Лэйси, муж, Джен и вас». Он понял, что его грозные взгляды не имеют никакого действия. И меня, разумеется, тоже. Каролина явно задумалась. «Дети Джен тоже были на свадьбе, но они, наверное, слишком юны для ареста. Наверняка». Она продолжала. «Но, может, исправительный интернат?» «Пастор Уильям не был замешан. Это вы должны понимать. Так что его лучше отпустить. Но все остальные считали, что Сара и Том должны пожениться ради вида на жительство. Мы все были заодно». «Мы все хотели, как там выразился ваш коллега, он не мой коллега, пожертвовать им. Мы ни к чему их не принуждали, но всячески склоняли к совершению преступления», — улыбнулась Каролина. «Мы виновны, как вы понимаете». «О том и Сара...» «Они не совершали никакого преступления», — сообщила Каролина. «Они хотели пожениться. С самого начала?» «Разумеется. Они мне все рассказали», — усмехнулась она. «Смех ее был радостным, но настроение Гевина от этого не улучшилось. Они нас обманули. Мы ничего не подозревали. Жаль, что они были такими скрытными», — добавила Каролина. «Видно было, что она старается подавить смех, но ей это не удается. Ее глаза смеялись, в голосе слышны были веселые нотки. Это раздражало Гевина». «Столько людей стали преступниками только потому, что они решили, что чувства — это их личное дело, трагедия. Закон, — повторил Гевин, — разумеется. Вы ничего не можете с этим поделать. Нас надо судить. Закон связал вам руки». Том и Сара признались. «Остальные отрицали в отчаянии», — заявил Гевин. Том и Сара сказали, что они единственные несут ответственность за случившееся. Каролина явно заколебалась, — Гевин немного расслабился, но она тут же продолжила. «С моральной точки зрения они, конечно, ответственны. Полагаю, что когда они поняли, сколько людей считает, что они совершили преступление, им ничего не оставалось, как сознаться». «Вижу, что вы сознаваться не спешите», — сказал Гевин. Этот разговор тоже выходил из-под контроля. «Хотя вы тоже приложили руку к этому преступлению. Закон», — повторила его слова Каролина. «Я готова принять наказание. Другие, возможно, будут возражать, но я уверена, что вы без проблем сможете доказать их вину в суде. И хотя Грейс, Энди и Джен вряд ли будут сотрудничать с органами правосудия, но закон должен восторжествовать». Она поднялась и надела перчатки. «Вы же понимаете, никто так не заинтересован в законопослушании, порядке и справедливости, как я. В этом мы с вами похожи». И с этими словами она попрощалась, заверила, что сама найдет дорогу, похлопала его по плечу и вышла, прежде чем Гевин сообразил, что сказать. Он ненавидел этот город. Какое-то время он тешил себя мыслью, как здорово было бы арестовать их всех, особенно Каролину Рода. Это была приятная мысль. Но размышления о том, как он будет допрашивать их в присутствии коллег, а потом доказывать их вину в суде, были менее приятными. Гевин перестал улыбаться, он представил, как будут смеяться над ним коллеги, представил растерянность судьи, ему нужно с кем-то поговорить. С кем-то, кто был там и видел все это, кто сможет его понять. Поборов сомнения, он вернулся в свою конуру и поднял трубку. «Город любви», — прокомментировал полицейский. Гевин безрадостно засмеялся. «Что будешь с ними делать?» В голосе полицейского звучало сострадание. «Я не знаю», — признался Гевин. Полицейский не стал объяснять Гевину, что тот выставит себя на посмешище, если решится обвинить в преступлении весь город. Вместо этого он спросил, «Ты что-нибудь решил по поводу дробовика?» Гевин вздохнул, Угроза, раз справа, с применением оружия, была самой незначительной из всех проблем. Ты же слышал эту женщину. 4 июля. Не будем заводить дело. Как пожелаешь, сказал полицейский. Без твоего заявления я все равно не смогу ничего сделать. Не все битвы можно выиграть, вздохнул Гевин. Он чувствовал, что настроен философски по отношению к этой истории. Философски в том смысле, что он просто устал от всего. Особенно с такими противниками, усмехнулся полицейский. Все преимущества на их стороне.